«Мир боевых искусств», глава 26, прорыв. Выслушав слова Лин Мина и видя этот чрезвычайно длинный список, лавочник покраснел. Не думал ли этот деревянский мужлан, что зал ста сокровищ был местом, где он мог бы просто поиграть? Такой крупный заказ будет стоить несколько тысяч тайлей золота, как минимум. Этот молодой мальчик вёл себя так, как если бы он покупал капусту на рынке. Потратить несколько тысяч золотых тайлей даже сыновья из аристократических семей не могли бы позволить себе так много. Он взмахнул списком нетерпеливо и положил его на прилавок, а затем сказал, «Я собираюсь предупредить вас двоих. Для всех, кто намеренно создает проблемы в зале ста сокровищ, будут серьезные последствия». «Лучше свою маму предупреждай». Лин Сяо Дун ударил его рукой по руке. «Лавочник всегда занимался только бизнесом, и у него не было таланта, чтобы практиковать боевые искусства и от резкого удара Лин Сяо Дуна Он жалобно закричал. «Ты...» Лавочник не мог поверить в то, что этот хулиган осмелился закатить скандал в зале ста сокровищ. «Смотри, ты чванливый маленький сучий сын. У нас молодых мастеров есть деньги». Пока Лин Сяо Дун говорил это, Он дотянулся до одежды Линьмина и взял золотые банкноты возле его груди. Он швырнул их на прилавок со ста дзынями силы и касса затряслась. С золотыми банкнотами в руках уверенность Линься Одуна била через край. Этот лавочник уже намозолил ему глаза, как он мог упустить эту возможность, чтобы преподать грубому человеку урок. Лавочник замер, когда он увидел золотые банкноты Его глаза вспыхнули, когда он яростно подсчитал общее количество в этой стопке. Это были банкноты стоимостью 100 золотых тайлей каждый. При этом общая сумма должна была быть по крайней мере несколько тысяч тайлей. Он сразу понял, что золотые банкноты были настоящие. Как только он посетил бы банк, который был частью торгово-промышленной палаты, он мог бы обменять их на золотые тайли. Лавочник был полностью шокирован. Он смерил Лин Мина, а также Лин Сяо взглядом. Эти двое маленьких ребят были отнюдь не детьми из аристократической семьи. Всего несколько дней назад Лин Мин был просто бедным мальчиком, который ходил от двери до двери, продавая символы на бумаге. Откуда к нему вдруг пришло так много богатства? Неужели он на самом деле продал те символы на бумаге? Это было бы невозможно. Надписи подмастерья было бы немыслимо продать за такие деньги. Двое мальчишек, но воспеченных выскочек богачей, он не знал, что они внезапно стали символами высокого класса и вел себя высокомерно перед ними. В сердце лавочника была только меланхолия, но деньги были богом, и это был храм. Он потер руку, которая распухла, как грейпфрут, и улыбнулся. Принимая список, он быстро посмотрел его. На нем были перечислены материалы, которые не были дешевыми. В дополнение к этим пунктам, которые хотел Линьмин, он быстро подсчитал, что бизнес-операция будет стоить почти 6 тысяч тайлей золота. Это была цена, равноценная двум редким сокровищам. Из комиссии он мог заработать 120 золотых тайлей для себя. И это была немалая сумма, несмотря на то, что в сердце он еще был немного обижен. Оно не стоило того, учитывая такое количество денег. Так что лавочник начал присмыкаться и, поклонившись, сказал «Какой же я глупый! Не смог самостоятельно признать таких уважаемых почетных гостей, когда они появились! Пожалуйста, подождите! Я тут же приготовлю все!» Тело лавочника было раздутым, словно тело свиньи, со слишком большим количеством газа, и все же он двигался, как ветер. Лин Мин хотел самые разнообразные материалы, которые все были в различных разделах магазина, но лавочник быстро передвигался, его руки были довольно ловкими, и вскоре он собрал все вместе. Лавочник лучезарно улыбался, когда сказал, «Двое уважаемых гостей, пожалуйста, проверьте подлинность товара, всего пять тысяч восемьсот золотых тайлей». Видя штабеля товара Лин Сяо спросил Лин Мина, «Это всё, брат Лин?» Лин Мин сказал. «Да, похоже, что всё». В этот момент рот Лин Сяо надёрнулся, и он хитро улыбнулся и сказал. «Мне очень жаль, это затруднительно, но я бы хотел увидеть другого лавочника, чтобы заплатить». Счастливое лицо лавочника мгновенно напряглось. В магазине такого высокого класса, как Зал Ста Сокровищ, это было вполне естественно, что зарплата кладовщика зависела от его способности продавать. Поэтому все лавочники здесь брали комиссию со всех вещей, что они продали сами. Лин Сяо Дун понимал это и решил устроить этому следняку трудное время. «Пожалуйста, поторопитесь, мы бы хотели закончить это как можно скорее». Лавочник понял, что Лин Сяо Дун издевался над ним намеренно, его сердце воспламенилось от ярости. Если младший из аристократического дома решил бы подшутить над ним, то он подыграл бы ему, но эти двое были лишь новоиспеченными деревенщинами, которые внезапно разбогатели. Они еще не имели права быть настолько нестерпимо высокомерными. Как он мог отдать себя на их милость? Его голос был холодным, когда он сказал, «В этом зале сто сокровищ, я единственный лавочник. Как вы предлагаете мне найти другого?» «Ты маленький клоун». «Не пытайся лгать нам. Иди и поторапливайся. В противном случае, я буду жаловаться твоему боссу». «Вперёд!» – лавочник ухмыльнулся. «Босс?» – идиот думает, что он мог бы увидеть босса только потому, что он захотел. Он говорил ещё несколько более резких слов, когда его глаза вдруг остановились на чём-то. В золотых банкнотах была фиолетовая золотая карта. Это была карта, которую Муи дал линмину vip- – вип-карта». Каждый, кто использует такую, автоматически получает 10% скидки во всех магазинах, которые находились под юрисдикцией правительства. Это была пиолетовая золотая VIP-карта из военных кварталов и императорской семьи. В сердце лавочника ёкнуло. Эта VIP-карта была дана Торгово-промышленной палатой военным кварталам и императорской семье, чтобы угодить им. На сегодняшний день их было меньше ста. Те, кто имел право владеть одной из них, были либо членами имперской семьи или фигурой высшего уровня в военных кварталах, любая из этих фигур может прихлопнуть его как клопа. Ему конец. Все было кончено. Эти двое маленьких сопляков абсолютно точно имели поддержку и права, чтобы сделать так, как им хотелось. Могло быть даже, что они были маленькими сыновьями императора в некой маскировке, которые вышли из имперского дворца чтобы поиграть вокруг. Чёрт! Его удача была просто дерьмом собачьим. Лавочник отчаялся. «Двое молодых мастеров! Этот смиренный был неправ и глуп, и заслуживает наказания. Этот смиренный будет искать другого лавочника для вас. Пожалуйста, проявите сострадание и милосердие, и не держите в сердце мои жалкие прегрешения». Лавочник начал шлёпать себя, и хотя удары были не сильными, жир на его щеках задрожал. Лин Сяо был ошеломлён. Этот парень, он принимал какие-то сумасшедшие таблетки, что ли? Лавочник отправился со страхом и трепотом и нашёл другого лавочника, чтобы завершить сделку. Он продолжал извиняться и, наконец, также вызвал экипаж, чтобы отправить их обратно. Когда они вернулись в квартиру Лин Мина, Лин Сяо не знал, что причина бедствия лавочника, Была фиолетово-золотая вип-карта. Он думал, что это было золото, перед которым спасавал чванливый лавочник. Так что его настроение в данный момент было превосходное это было весело. Чёрт, воспоминания о выражении лавочника, который напугался до смерти, действительно заставляют меня смеяться. Братлинь, если бы ты не торопился, я бы пожаловался в за ласта сокровищ и заставил бы этого маленького снопа упаковать свои чемоданы и уйти». Лин Мин на самом деле внимательно наблюдал и знал, что когда лавочник посмотрел на фиолетово-золотую вип-карту, выражение его лица сильно изменилось. Он не мог сдержать эмоции, так как он думал, что власть военных кварталов и влияние, которое они накопили в течение долгого времени, было не меньше, чем у императорской семьи. Он сказал, «Маленькие люди живут своими маленькими жизнями». Лести и хамству, они были вынуждены учиться, чтобы выжить. Нет необходимости быть настолько безжалостными по отношению к ним. Сяодун, это гибкая броня, эти три таблетки золотого оленя для тебя. Таблетки золотого оленя могут удалить примеси в организме, первая из них является наиболее эффективной, а затем эффективность становится меньше наполовину. Приём более чем трёх, как правило, будет пустой тратой. Что касается пилюль сбора души, не было никаких ограничений по их приему, но они подходили только для тех, кто был прилежен в практике. Лин Сяо естественно, не было никакой пользы от них. Три таблетки золотого оленя и гибкая броня в сумме выходит почти тысячи таяли золота. Для Лин Сяо это была большая сумма денег, и он колебался мгновение, пока он не подумал об истории Лин Мина. Если бы это было правдой, то тысячи золотых Таэлей была всего лишь каплей в море по сравнению с тем, что он будет делать в будущем. Думая о них, он принял предметы и улыбнулся со смехом, пока говорил «Тогда я бесстыдно их приму, брат Линь! Позже ты станешь моим защитным зонтиком! Ха-ха!» Лин Мин улыбнулся и сказал «Мы братья, нет необходимости в формальностях между нами. Кроме того…» Лин Мин вынул оставшиеся три тысячи золотых тайлей. «Когда посланники придут в следующий раз в город Небесной Удачи, помоги мне передать это моим родителям и заставить их купить ресторан». Родители Лин Мина вложили более половины своей жизни в этот ресторан и, естественно, имеют тесную привязанность к нему. Первая мысль Лин Мина была о том, чтобы помочь им купить его. «Хорошо, позволь мне разобраться с этим вопросом». Когда Лин Сяо Дун ушел, Лин Мин вернулся в свою комнату в одиночку. Он посмотрел на календарь и увидел, что вступительный экзамен в седьмой главный военный дом был через 50 дней. За эти 50 дней он должен возродиться. Несмотря на пилюли сбора души и таблетки золотого оленя, эти лекарства не могли напрямую увеличить культивирование боевых искусств. Удаление примесей из тела делало более простыми тренировки с силой души. Объединенные вместе, они могли бы увеличить скорость практики. Что касается непосредственно увеличения культивирования, эти лекарства могли быть куплены, но они имели последствия в том, что они создавали больше примесей в силе души. Хотя культивирование росло бы быстро, база не была бы устойчивой и нужно было бы потратить огромное количество времени, чтобы укрепить базу для того, чтобы она стала стабильной. Поэтому Лин Мин не спешил покупать такого рода лекарства. На данный момент Лин Мин был среди верхушек деревьев и, наконец, начал принимать первую таблетку золотого оленя. Хотя таблетка золотого оленя была дорогой, она не была действительно редким лекарством. Хотя Лин Мин знал, как повысить эффект лекарства методами надписи, не было необходимости этого для таблеток золотого оленя, так что он немедленно съел их. Лин Мин заполнил большую деревянную бочку водой, он разделся, а затем прыгнул в нее. В его теле лекарство начало растворяться, он чувствовал, как поток тепла циркулирует в его груди. Лин Мин начал медитировать и вращать формулу истинного изначального хаоса. Сила души забурлила в его теле, и таблетки золотого оленя начали действовать. После начала их действия Лин Мин почувствовал легкое покалывание, и его тело начало очищаться. Тело мастера военного дела, с тех пор, как оно выходит из утроба, будет постоянно подвергаться воздействию загрязненного воздуха мира Хаотянь. Этот вид воздуха содержится в каждом дыхании, в зернах, что они ели, в реках и ручьях и озерах, из которых они пили. Это было неизбежно, что примеси будут накапливаться в организме. Таблетки золотого оленя были похожи на врождённый воздух из эмбрионов оленей и таким образом они могли бы очистить тело. Лин лежал в деревянной бочке в течение всей ночи. Поверхность воды стала мерцать тёмным сальным маслом. Это были примеси Лин Мина. Младшие аристократической семьи начали бы этот процесс уже в 12 лет. Они будут практиковать боевые искусства после того Как их тело было бы закалено и очищено. Выдерживать себя в ваннах с редкими лекарствами было обычным делом для них, и они естественно имели меньше примесей в их теле, и от этого было бы гораздо проще интегрировать силу души. Даже если бы они были талантом третьего ранга как линмин, ему было бы трудно идти в ногу с этими юниорами. На рассвете линмин наконец открыл глаза, таблетка золотого оленя была полностью поглощена им, Его тело было очищено линнмин снова вращал формулу истинного изначального хаоса. действительно стало легче распространить силу души в его теле. Линмин также нашел что-то еще казалось, что сила души распространилась по всему телу. это стало отправным этапом второго уровня преобразования тела. Линмин наконец достиг второго уровня трансформации тела. Мир боевых искусств, глава 27, экзамены вперед. Лин Мин медленно выдохнул с облегчением. Он уже долгое время был на пике первого этапа преобразования тела и был лишь в небольшом шаге от достижения второго этапа. Даже без таблеток золотой олень, это было бы только вопросом времени, прежде чем он достиг второго этапа. Первый этап преобразования тела был силовой подготовкой, где сущность в основном – сосредоточена в мышцах, а также с появлением второго этапа преобразования тела, она начала размножаться и распространяться по всему телу. Мало того, что происходило увеличение силы, но сила духа тела также поднималась на ступеньку выше. Хотя человек не становился непобедимым, было бы нетрудно сказать, что меч, который легко бы пронзил вас прежде, теперь только причинит вам легкую травму. Боевая эффективность Также будет увеличиваться с небольшим отрывом. Тем не менее, Джуян был только на пике третьего этапа преобразования тела полгода назад. Он только достиг второго этапа преобразования тела, и даже если он был силой мощной формулы истинного изначального хаоса, по сравнению с Джуянем был просто слишком большой разрыв между ними. И это было дисконтированием полутора лет, что Джуян тренировался. Он был талантом четвертого ранга. Поэтому его скорость практики была также быстрая. Несмотря на то, что он еще не спал, Лин Мин только прорвался и вообще не чувствовал себя свежим и неусталым или сонным. Он сразу же выбежал на улицу и направился в сторону Гары Джоу. Павильон Великой Чистоты был на расстоянии в несколько миль от просеки, где Лин Мин обычно практиковался. Даже при беге на бешеной скорости, чтобы пересечь расстояние, это занял бы время равно сжиганию двух палочек благовоний. Но теперь, когда он достиг второго этапа преобразования тела, время, которое потребовалось, было меньше в два раза. Лин Мин был исключительно счастлив в этот момент. После того, как он достиг своего обычного места, Лин Мин бросил рюкзак на землю. В нем были материалы для лекарственных средств, а также бинты. Лекарства были недешевыми, все они были редкими и благородными лекарствами. Даже бинты были погружены в сок травы черной кости, который обеспечивал дополнительный лечебный эффект. С этими роскошными лекарствами он не должен беспокоиться о внутренних повреждениях. Лин Мин был в состоянии наслаждаться практикой всем своим сердцем. Лин Мин съел пилюли сбора души, чтобы увеличить скорость впитывания его истинной сущности. Лин Мин начал практиковать формулу истинного изначального хаоса и хаотические силы боевых меридиан континенте разлива небес, среди тех, кто практиковал боевые искусства, иметь силу в тысячи дзиней считалось небольшим достижением. Потом мастер боевых искусств будет проходить через изменение мышц, закалку кости и ступень сокращения пульса. К тому времени, когда преобразование тела будет закончено, сила мастера боевых искусств могла составить 8000 дзиньей, а у небольшого процента тех, кто родился с божественной небесной силой. Там сила может составить 10 тысяч дзиньей. Это был предел силы. Даже если бы это был мастер Хаотянь, его сила не будет расти. Он мог только поднять истинную сущность. Затем, после достижения врожденной стадии, включая уровни и выше, они бы поняли истинную сущность и культивировали бы душу. Это считалось правильным путем боевых искусств. Но отмечено, в хаотических силах боевых меридиан иметь силу в тысячу дзиньей – было только начало. Те, кто только что вошел, должен достичь 10 000 дзиньей, и те, с небольшим количеством достижений, могут достигнуть 100 000 дзиньей силы. Что касается силы самых высших культиваторов, то не было никакого способа оценить ее, если они открыли восьмые врата скрытых небесных основ после дворца девяти звезд. Тело может заимствовать силу с небес и земли. Их ноги сломают горы кулаки разорвут небо. Такого рода сила не была даже описана силой в сто тысяч дзиньей, она может быть по крайней мере миллион дзиньей или выше. Когда Линмин увидел это в памяти, он едва мог поверить. Если бы это было в два или три раза сильнее, чем обычно, то возможно он мог бы иметь в конце концов наследие бесчисленных тысячелетий из царства богов. Но это разница в несколько тысяч раз была слишком невероятной. Он был в состоянии вспомнить в своих воспоминаниях, что в сектах хранители, отправляющиеся ко входу, и маленькие дети, которые не истовствовали, имели силу в несколько десятков тысяч дзиньей силы. Что же касается истинных учеников, их сила будет выше ста тысяч дзиньей. Воспоминания были настолько подробными, что Лин Мин был вынужден верить им. Даже если сравнивать маршала Циньсяо, он даже не будет в состоянии сравниться с простым дворником. Однако такого рода сила была весьма отдалённой от Линмина, потому что, если бы это было сказано, что если шаг от закалки кости мозга к ступени сокращения пульса был трудным, то шаг от закалки костного мозга к открытию восьмых ворот скрытых небесных основ и дворца девяти звёзд был даже ещё более сложным. Не говоря уже о Линмине, из его воспоминаний Он знал, что в этих сектах было много учеников, которые застряли на этой стадии. По сравнению с Небесным Королевством Удачи, можно сказать, что это было более трудным, чем восхождение от хаотяня к врожденной фазе. Лин Мин думал обо всем этом и сделал глубокий вдох. Это было преждевременным рассматривать эти возможности. То, что он должен был сделать сейчас, это практиковать основные способности хаотических сил боевых меридиан по крайней мере, достичь стадии силовой тренировки по струящимся как шелк. Струящийся как шелк, где можно было пробить дерево одним ударом и оставить кору нетронутой, когда внутренности превращены в кашу. Однако воспоминания старца были немного размытыми здесь. Лин Мин еще не достиг этой стадии и мог только попытаться расшифровать секреты самостоятельно. На юго-востоке города Небесной Удачи был отряд вооруженных охранников, стоявших на боевом дежурстве. Юноша, одетый в тончаши и шелка, с прекрасным длинным мечом, привязанным к его талии, стоял в коридоре и смотрел вокруг, как будто он кого-то ждал. Как только определенное количество времени прошло, еще один молодой человек, одетый в доспехи и шлем, вышел из конца коридора. Казалось, ему было немногим более 20 лет. Несмотря на то, что его рост не был царским, его шаг был спокоен и дыхание его расслабленным. Он казался мастером. Молодой юноша в шелках увидел этого человека и радостно улыбнулся. Он сразу же поприветствовал его. «Старший брат, ты вернулся. Отец, безусловно, будет счастлив. Он был очень доволен твоими успехами на границе за эти последние три года». Юноша в шелках улыбался, он был человеком, который проиграл тысячу тайлей золота Лин Мину, и теперь его имя читали в обратном порядке – Ван Игао. Ван Игао был жалак, несмотря на то, что он пытался подавить новости и предотвратить их распространение, его отец все же все выяснил. Что касается этого вопроса, генерал Ван был в ярости. Он не был зол, что Ван Игао сделал ставку, но проиграл. Мало того, что он проиграл, но он проиграл мальчишке на первом этапе трансформации тела, его имя произносили в обратном порядке. Он просто был большим позором для всего рода. Ван Цзючжу издал приказ, что он будет отстранён в течение двух месяцев и просто ушёл. Два месяца заключения были тяжёлыми в жизни Ван и Гао. Он не мог есть мясо, он не мог пойти в бордель, он не мог привести своих маленьких приспешников, чтобы терроризировать других, и должен был читать военную классику и завершить ежедневную школьную работу. Ван Эйгао ненавидел эти вещи всем сердцем, и всё это было связано с Линьмино. Он просто не мог проглотить эту обиду. Но Ван Эйгао не знал, как же разобраться с Линьмино. У него не было никакой реальной силы в армии, и он сам не мог победить Линьмино. Что касается тех негодяев, которые были его друзьями, Ни один из них не был ровнее Лин-Мину. К тому же его отец прикрыл свой кошелёк, чтобы он не имел средств нанять кого-то. Проще говоря, не было ничего, что он мог сделать Лин-Мину. Так было до сегодняшнего дня. Его старший брат вернулся, и Ван Агао чуть не плакал. Он чувствовал, что его возможность наконец-то пришла. Поэтому он долго ждал прибытия своего брата, чтобы пожаловаться. Ван и Мин посмотрел на жалкого Ван и Гао. Эти двое были оба сыновьями в важной семье и имели одного отца и мать. Естественно, он понимал своего младшего брата. Он сказал, «Ты ждал меня, чтобы обсудить вопрос о той ставке, что ты потерял». Генерал Ван предостерегал и наказал Ван и Гао об этом, поэтому, естественно, он был очень открыт. Ван и Гао посмотрел вверх. «Старший брат». Чутьё до мельчайших деталей, поистине лютое. Теперь ты знаешь, что мальчик просто слишком высокомерен. Сначала он ударил моего слугу, а затем жульничал в споре. Не только это, но он оскорбил армию нашей семьи». Ван Эмин слушал и знал, что его младший брат был бесстыдным и придумывал иррациональные объяснения. Он нетерпеливо сказал, «Ближе к сути. Ты думаешь, я не знаю, чего ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я отомстил за тебя?» «Старший брат действительно беспрецедентный герой. Для тебя позаботиться об этом, парне Будет всё равно, что просто немного поднять палец». Ван имин сказал, «Я величественный военачальник, и ты хочешь, чтобы я помог тебе избавиться от какого-то малыша на первом этапе трансформации тела? Это шутка, над которой я должен смеяться?» Ван Эйгаус слегка улыбнулся, «Да, это немного перебор». Не следует использовать нож для крупного скота, чтобы убить курицу. Старший брат, у тебя нет четырёх сильных вооружённых охранников? Позволить им идти то же самое. Мой отец – капитан вооружённых сил города Небесной Удачи. Трон собирается быть передан. Настоящее время является неустойчивым временем. Ты хочешь, чтобы я использовал силу вооружённых охранников, чтобы произвести арест в столице страны? Ты на самом деле хочешь совершить такого рода абсурдный поступок? «Как ты думаешь, какие будут результаты?» «Я думаю, что твоих двух месяцев лишения свободы не было достаточно». Ван Эмин кричал эти слова и не обращал больше внимания на Ван Эйгао. Развернувшись на пятках, он ушёл. Ван Эйгао остался стоять там, заглушать свои обиды. Он не достоин того, чтобы даже его собственный брат так громко упрекал его. Он сжал кулаки и зубы, пока не задрожал. «Чёрт!» Я никогда не страдала такой несправедливости в городе Небесной удачи Лин Мин, если я не искалечу тебя, то моя фамилия Ниван. Восход, закат. Пятьдесят пасмурных дней спокойно прошли. В горах Джоу молодой мальчик был тенью на поляне. Горный ветер выл, но звуки, исходящие от кулаков молодого мальчика, омрачали горы. Удар. Как только юноша ударил деревянный столб перед ним... Джин зазвонил в воздух. Даже несмотря на то, что деревянный столб был пронизан специальными лекарствами, чтобы сделать его более прочным, он разломился пополам от этого кулака. Как только удар был нанесён, даже не дожидаясь, пока пыль осядет на земле, он направил ногу вниз и разделил деревянный столб пополам. Хотя мне до сих пор не удалось выяснить, струящийся как шелк, Я достиг и некоторого небольшого успеха с первым этапом формулы истинного изначального хаоса, и второй этап моей трансформации тела консолидировал очень хорошо. Моя сила должна быть не меньше 2600 дзиней». Этим юношей был Лин Мин. В течение этих 50 дней Лин Мин постоянно тренировался в горах. Он имел неограниченное драгоценные лекарства, и он принял 20 пилет сбора души. Из-за этой массовой траты золота Лин Мин также продал надпись символа, чтобы заплатить за них. Тем не менее, даже с таким количеством лекарств Лин Мину до сих пор не удалось прорваться к третьей стадии трансформации тела, тренировке внутренних органов. Хаотические силы боевых меридиан сосредоточены на создании прочной основы. Это было не то, что поспешно прогрессировало. Прошло 50 дней. Завтра вступительные экзамены в седьмой главный военный дом. Я не должен иметь никаких проблем при прохождении». Когда Лин Мин сказал это, он взял свою одежду с большой скалы. Он также быстро помылся в реке. Под сияющим солнцем мышцы Лин Мина были симметрично твердыми. Свет сделал его кожу блестящей, и она была наполнена эстетической силой. Он был похож на податливого гепарда на пике своего могущества. Просто от вида этой спины было трудно поверить, что это было телосложением и духом молодого пятнадцатилетнего мальчика. После того, как он умылся, Лин Мин оделся и покинул гору. Он бросился быстро, как сокол в погоню за кроликом. Его скорость, как вспышка света. И через несколько вдохов он исчез в бескрайнем лесу. Мир боевых искусств. Глава двадцать восьмая. Заговор. Каждый год в начале осени и в начале весны седьмой главный военный дом проводил экзамены для потенциальных новобранцев. Это был также самый важный день для тех молодых людей Небесного Королевства Удачи, которые занимались культивированием боевых искусств. Для них седьмой главный военный дом был конечной целью. Если они достигли этой цели, они могли бы стать драконом, который мог бы одним прыжком Коснуться неба. При входе в седьмой главный военный дом, ресурсы были важны, но каждый был в первую очередь заинтересован в наследии и древних мануальных умениях. Унаследованные умения накапливались на протяжении многих лет, и в них была кульминация опыта, который узнали все предыдущие старшие мастера военного дела. Без этого опыта, если бы нужно было... Попробовать и изучать боевые искусства самим. Это действительно было бы подобно бредням полоумного на улице. Но имеющиеся умения всегда были очень популярны и надежны. Но подлинные товары истинного высочайшего качества могли быть найдены и наследовались только в сектах. Этот метод наследования строго контролируется сектой. Если бы они обнаружили даже намек на то, что ученик раскрыл их секреты то наказанием будет уничтожение их культивирования. Тяжёлое наказание приведёт к немедленной казни. Было очень трудно унаследовать мануальные навыки. Их было невообразимо трудно транскрибировать и дублировать. Путь боевых искусств есть путь глубокий и экзотический. Поток сущностей и чувств, которые следовали маршруту культивирования. Эти навыки сбора истинной сущности – Было невозможно описать словами, поэтому истинно редкие мануальные навыки не были записаны в книгах и не могли быть расшифрованы на бумаге. Мануальные навыки, как правило, были записаны на нефритовых листах. Каждый небольшой нефритовый листок содержит много таинственной и загадочной информации. Даже руководство может содержать только общее представление о том, что может быть объяснено внутри. Если кто-то захочет выгравировать тайны на нефритовом листке, ему необходимо иметь полное представление о мануальных навыках. Этого было действительно трудно достичь, даже тогда. И к тому же пришлось бы потратить много времени и энергии. Мануальные навыки не могут быть поняты всеми. Даже если они достигли нефритового листка, они могут быть не в состоянии расшифровать тайны. Это было также необходимо, Как с банком, который выпустил золотые банкноты. Хотя это были деньги, те, кто не понимал их, мог бы использовать их только в качестве салфеток. Поэтому нефритовых листков, которые содержали эти древние руководства, было очень мало, их нельзя было получить независимо на рынке. Это также является причиной того, что седьмой главный военный дом мог заставлять молодых мастеров боевых искусств сходить с ума от желания поступить. Тем не менее, эти условия отбора были суровыми, и с каждым годом неизбежно было массовое число стремящихся к боевым искусствам, которые не смогли пройти. Сам Лин Мин обладал самым высоким качеством мануальных навыков трансформации тела хаотическими силами боевых меридиан, так что у него, естественно, не было никакого интереса к наследству седьмого главного военного дома. Причина, по которой он желал поступить, также крылась не в Лан Яни. После того, как он решил посвятить свою жизнь боевым искусствам, дело Лан Яни уже не могло вызвать волнение в его сердце. Лин Мин желал попасть в 7 главный военный дом, потому что ему нужны были практические ресурсы. Не лекарства или травы, но были специальные зоны, где можно было бы заниматься физическими упражнениями. Эти специальные зоны были созданы через механизмы массива, или были специальными экзотическими зонами, которые сформировались практикантами врожденной стадии. Они были в состоянии позволить людям культивировать с удвоенным результатом и с половиной усилий. Но наиболее возможными из них были боевые навыки. Боевые навыки были важны для мастера военного дела, поскольку они были непосредственно связаны с уровнем их боевой мощи. Лин Мин также знал, Несколько боевых навыков, что он поглотил из фрагмента памяти старца. В этих воспоминаниях было 3-4 боевых навыка, которые он видел, но они были неполными. Правда заключалась в том, что даже если эти боевые навыки были неполными, они были на самом деле боевыми навыками высшего уровня даже в царстве богов. Излишне говорить, что даже те неполные версии намного превосходят любые навыки в Небесном Королевстве Удачи. Но было жаль, что эти три 4 боевых навыка, которые Линмин знал, было невозможно практиковать с самого начала. Для того, чтобы даже осмелиться начать практиковать их, он должен был быть, по крайней мере, на врожденной стадии. В этих воспоминаниях самый слабый из боевых навыков был в состоянии разрушить горы с одного удара, не говоря уже о том, чтобы убивать людей. Вероятно, Было бы легко уничтожить всю столицу Небесного Королевства Удачи. Этот вид боевого мастерства был почти иностранным языком для Линмина, Мина. Тем не менее, Лин Мину необходимо было сдать этот вступительный экзамен и войти в седьмой главный военный дом. Он также должен был достичь хорошего результата, так как каждый год кандидаты с первыми результатами всегда были щедро вознаграждены. Может быть, это были драгоценные лекарства или редкие сокровища. Эти лекарства часто производятся внутри секты седьмого главного военного дома. В городе Небесной Удачи даже самый богатый человек не мог купить их. Даже юниоры аристократических семей будут пускать слюни от зависти от этих желанных наград. Лин Мин также был соблазнен. Ранее его сила была несерьезна, поэтому его ожидания были несерьезными. Но в настоящее время ситуация повернулась так, что он имел большие надежды на них. В первый день осени площадь перед седьмым главным военным домом уже была переполнена морем людей, потому что там было слишком много кандидатов, которые должны были поступать. Экзамен всегда начинается на рассвете и продолжается в течение всего дня. Лин Мин и Лин Сяо Дун еще не попали на площадь, но были на главной дороге за её пределами. Несмотря на то, что здесь было относительно меньше людей, уши Ли мина уже жужжали от звука обсуждения. Они говорят, что на этот раз есть несколько талантов топ-уровня, которые пришли, включая талант номер один – Ван Яньфэнь. 15 лет, четвёртый ранг таланта. Его культивирование уже вышло на третью стадию трансформации тела. Истинно грозный человек. Разве это не странно? Почему бы ему не войти в седьмой главный военный дом раньше? Почему он не пришел во время весеннего вступительного экзамена? Я предполагаю, что его целью является небесная обитель. Как только он войдет в седьмой главный военный дом, он сразу же захочет войти в небесную обитель. Какой агрессивный. Хм, небесная обитель абсолютно невозможно Единственной, кто последние годы вошла в небесную обитель, была Цэнь «Наименьшим культивируем для небесной обители является пик третьего этапа трансформации тела, и, как правило, проходят те, кто на четвертой стадии трансформации тела». «Даже этот Ван Ян не имеет квалификации, чтобы войти. Я думаю, что причина, почему он ждал так долго, в том, что он хотел принять награду вступительного экзамена за первое место». «Небесная обитель?» Лин Мин пробормотал про себя. «Полгода назад Джу Ян полагался... На его пик третьего этапа преобразования тела, чтобы войти в небесную обитель. Без сомнения, сила Джу Яня была поистине выдающейся даже среди тех, кто был равного культивирования. Он не шел ни в какое сравнение с таким мешком картошки, как Ван и Гао. Пока Лин Мин был в раздумье, он вдруг почувствовал, что чей-то взгляд падает на его тело. Кто-то наблюдает за ним. В большой толпе много кто смотрел на него, Но обыкновенный человек просто не мог обнаружить этих людей и их намерения. Но Лин Мин практиковал формулу истинного изначального хаоса, поэтому его восприятие заострилось. И даже с таким количеством людей он мог чувствовать, как холодный глаз смотрит в его сторону. Он сделал вид, что обеспечен и повернул голову. Краем глаза он увидел синий экипаж. Но когда Лин Мин повернулся, чтобы посмотреть, А навеска в уже опустилась. Лин Мин вздохнул про себя. Он еще даже не начал вступительные экзамены, а уже, вероятно, были люди, готовящие заговор против него. На данный момент в синей коляске были юноша в шелковой одежде и другой мрачный на вид юнец. Это были Ван Игао и Джу Янь. Он не обнаружит нас? Ван Игао был испуган Лин Мином в прошлый раз, Несмотря на то, что он утверждал, что он публично хотел отомстить, он боялся Лин Мина. Эти три действия, которые заставили его потерпеть поражение, оставили тёмный след в его сердце и танком прошлись по его уверенности в себе. джуян ледяным тоном сказал. «Перестань быть таким напуганным и подозрительным. Здесь много людей. У него ведь нет глаз на затылке. Этот парень...» Ему даже удалось прорваться на вторую стадию трансформации тела. Разрыв между первой стадией и второй стадией трансформации тела не был маленьким. 15-летний, который мог бы добиться этого, был совсем непрост, особенно при рассмотрении вопроса Линмина и его бедной семьи при таланте лишь третьего ранга. «Я думаю, что парень, вероятно, практиковался как сумасшедший». «Нет никакого другого способа. Даже я, когда достиг второй стадии, мне было 16 лет. Он, вероятно, перегружал своё тело и получил некоторые постоянные повреждения внутренних органов. Какой идиот! Через несколько лет он не будет отличаться от овоща!» Ван Эйгао злобно выругался. Джуян презирал этот подхалимаш, даже при наличии очень многих редких лекарств – поддерживающих его, он достиг второй стадии только когда ему было 16 лет. Не только это, но и его боевой уровень был совсем беспорядочным и слабым. Если бы его отец не был генералом армии города Небесной Удачи, тогда Джуян не обращал бы внимания на него. Джуян сказал, согласно здравому смыслу, было бы невозможно для него достичь этой стадии. Перенапрягая тело и получая травмы внутренних органов, Он рано или поздно будет покалечен, но если бы он имел поддержку в тысячу золотых тайлей, то это было бы не менее определенным. Услышав, как Джуян говорит это, лицо Ваны Гао мгновенно покраснело. Он думал, что Джуян не знал о споре, но оказалось, что он уже знал. Был ли кто-нибудь, кто не знал? Черт, пошло все к черту. Он действительно опозорил свою бабушку. Джуян не обратил никакого внимания на Ваны Гао. Выражение его лица было мрачным. Вообще говоря, 16-летний мальчик, если его культивирование превзошло третий этап трансформации тела, то он войдет в седьмой главный военный дом. Многие ученики из уважаемых семей поступили так. Для них кого поддерживало огромное количество редких и драгоценных лекарственных трав? Это было не так уж сложно. Что касается этих вопросов, Седьмой главный военный дом не возражал против помощи со стороны семьи. В конце концов, это тоже было частью силы мастера военного дела. Поддержка семьи была эквивалентна таланту. В силу своего собственного таланта или в силу лекарств, которые помогали им, они были мастерами военного дела и могли бы расширить силу и влияние седьмого главного военного дома. Те, кто полагается на лекарство имели гораздо меньше надежды на поступление в седьмой главный военный дом, чем Лин Мин, способность единоборством которого превосходила всех того же ранга, поэтому его шансы на входе были выше. Джу Ян не хотел, чтобы Лин Мин попал в седьмой главный военный дом. Он не боялся, что Лин Мин превзойдет его. В конце концов, он был талантом только третьего ранга». Джуян имел абсолютную уверенность в себе. Даже если уровень Джуяня подскочит, или поражение Ванны Гао, это было небольшим делом. В конце концов, Ванны Гао был только на втором этапе трансформации тела, его боевой уровень был безнадежно беден. Он был уверен, что он будет всегда держать Линьмина под его сапогом. Но если Линьмин поступит, это несомненно вызовет некоторые могущественные волны в сердце Ланьянии. Лан Яни не забыла ее прежнюю дружбу с линмином. Будет ли то же самое, если он войдет в седьмой главный военный дом? Джуян любил Лан Яни из-за ее темперамента и прекрасного внешнего вида, из-за его стремления к обладанию всеми хорошими вещами. Он был абсолютно не в состоянии терпеть любого другого человека, находящегося в сердце Лан Яни. Из-за своей семьи у Джуяни была небольшая связь с императорской семьёй, так что он имел кое-какие связи с седьмым главным военным домом. Тем не менее, инспекции военного дома были очень общественным делом, так что невозможно было предотвратить поступление Линьмина. Таким образом, единственный план, который оставался, был не позволить ему участвовать во вступительных экзаменах. Мир боевых искусств, глава 29. Жуян задумался пока поглаживал кольцо на пальце он сказал: «Бродван, город небессно удачи твоя сфера владения у тебя есть какие-нибудь связи тут. Естественно ты общаешься с важными личностями, которые находятся на четвертой стадии и даже с теми, кто находится на пике этой стадии. Джуянь подозревал, что линнмин имел прочную основу и был сильнее, чем он казался. Было бы невозможно, чтобы эксперт на пике третьей стадии легко бы разобрался с ним. Было бы лучше поискать кого-то посильнее, поискать кого-то на четвертом этапе, чтобы отправить его. Ван Эйгао сказал, «Я знаю многих мастеров на четвертом этапе, но... Они охранники моего отца или брата. Из-за предыдущего провала мой отец уже отдал приказ, теперь никто не слушает меня». Люди на четвертой стадии трансформации тела были обычно не какими-то свежими весенними цветами. Такие люди, как правило, были старше 30 лет и часто занимали высокое положение и имели мощных личных охранников. С возможностями Ваны Гао просить их разобраться с 15-летним мальчиком было просто невозможно. Джуянь подумал об этом и сказал Ваны Гао, «Патруль седьмого главного военного дома. Там присутствует Джао Миншань. Похоже, что он получил поощрение от твоего отца недавно». Ван Эйгао был удивлен, но он кивнул и сказал, «Есть такое дело. Брат Джао, как правило, очень хорошо ко мне относится». Джуян слышал от других, что Джао Миншань был капитаном полиции города Небесной Удачи. Силы полиции города и армии защиты города были две части системы. Силы полиции города были ответственны за общественную безопасность, например, ловить воров и поддерживать закон и порядок. А армия защиты города была ответственна за поддержание правящей власти императора и подавление восстания. «Ах, я знаю, у меня есть идея, как сделать лин Линмина калекой». Джу Янь заглянул через занавеску кареты и смотрел на Лин Мина, как ядовитая змея, и его лицо стало темнеть. Проверки в седьмой главный военный дом были разделены на три части. Суд силы, суд мечты или сна и изысканная погода. Этим утром было первое испытание суд силы. Силовая подготовка была первым этапом трансформации тела, это также является основой боевых искусств. Если силовая подготовка не была серьезной, то более поздние этапы обучения, тренировка плоти, тренировка внутренних органов, изменение мышц и закалка костей, все бы стали бесполезными. Таким образом, сила была очень важна для мастеров военного дела. Измерение силы также относительно простое дело. До тех пор, пока испытание было хорошо подготовлено, то большее число претендентов могут быть устранены. Из-за этого в течение последних нескольких лет седьмой главный военный дом поместил измерение силы в качестве первого испытания. Тестом была специальная каменная структура высотой с человека. Там был луч света, Верхней части, который был сформирован истинной сущностью. Когда кто-то ударял камень, луч будет передавать свет, который сигнализирует силы человека. Дюймовой высоты луч света будет чуть меньше, чем 100 дзиней. Если удалось создать луч света в фут высотой, то это было в 1000 дзиней, и можно было бы пройти отбор. Все, что было ниже, мгновенно устранялось. Но пик преобразования тела в первой стадии силовой подготовки был, как правило, около 9 камней. Этого было достаточно, чтобы сломать железное дерево, но, как правило, сила мастера военного дела на первом этапе была около 900 дзиней, поэтому пройти первые испытания им было непросто. Лин Мин уже превысил силу в тысячу дзиней на ранней первой стадии, в настоящее время... Он был немного сильнее, чем 2600 дзиней. И это было из-за подавляющего престижа хаотических сил боевых меридиан. Естественно, что в этом тесте сила была его сильной стороной, и он сможет бороться за первое место. На площади процесс оценки еще не начался. Лин Мин медитировал на каменной платформе у дороги и контролировал свое дыхание. Неожиданно послышался крик... Громкий голос кричал «Прочь, прочь!». линмин открыл глаза и с удивлением увидел двадцатилетнего мужчину, мчавшегося по дороге на лошади. Он носил толстые блестящие доспехи, и в его руке было копье длиною в 2 метра и толщиной с руку у ребенка. Он разогнал толпу, размахивая вокруг копьем с одной стороны, в то время как орудовал хлыстом с другой. Звук удара копыт был свежим в воздухе, и люди на переполненной главной дороге были разбросаны. Лин Мин нахмурился. Сегодня был день вступительного экзамена в седьмой главный военный дом. Город Невесной Удачи направит городскую полицию сюда, чтобы поддерживать порядок. Как же они позволят кому-то так дико ворваться в толпу? Лин Мин вскоре отметил, что хотя этот человек был агрессивным в своей манере, когда он взмахнул копьем вокруг. Он на самом деле не врезался ни в кого. Это выглядело, как будто боевые навыки этого человека были достойными, и он также был опытным специалистом в верховой езде. Лин Мин изначально сидел на обочине дороги и не вставал. Но в этот момент он увидел, что мужчина зловеще улыбнулся и щелкнул вожжами, повернулся и поскакал к Лин Мину. Лин Мин понял что этот человек шел за ним. Лошадь двигалась быстрее и быстрее к нему. Мало того, что человек одет в доспехи, но толстое и длинное копье в его руке было по крайней мере 100 дзиней. Кроме того, с учетом скорости бега лошадей, это копье сможет пробить стену. Когда он был менее чем в десяти метрах, копье в руке человека начало светиться слабым желтым светом. Военный навык. «Они действительно думают обо мне хорошо, на самом деле используют военный навык», — думал линмин Мин. Его глаза стали ледяными. Он приоткрыл правую руку, пока формула истинного изначального хаоса быстро вращалась в ней. Восприятие Лин Мина мгновенно достигло максимального предела. В его глазах скорость копья замедлилась, и шум удара копыт исчез. Когда человек находился в пределах трех метров, Лин Мин изменил положение сидя, и он неожиданно направился к человеку. Лин Мин не пытался увернуться. Он протянул обе руки и схватил копье. Копье в 100 дзиней и сила движущейся лошади, которой можно даже сломать дерево. И этот мальчик на самом деле использовал свои руки, чтобы схватить его. С копьем в руке Лин Мин распространил истинную сущность на протяжении всей длины его рук и ног. Его правая нога сделала шаг назад и упиралась на каменную платформу. Он обеими руками давил, и более чем 2600 дзиньей силы мгновенно вспыхнули. Лин Мин поднял руки вверх и дернул за копье. Человек почувствовал только краткое ощущение силы, когда он был прямо оторван от его копья и отброшен как кукла. Человек почувствовал головокружение, и в его ушах был свистящий звук. Его видение было размыто, когда он вертелся в воздухе. В следующий момент он повалился на землю с адской болью. Его органы сильно травмировались, когда он врезался в дерево и срыгивал глоток крови. Лин Мин отбросил рукой копьё в Сто Цзинь и снова сел. Этот человек имел только силу второго этапа трансформации тела. Несмотря на то, что он также имел поддержку со стороны лошади, Но по сравнению с хаотическими силами боевых меридиан, что линмин практикует, этого было далеко недостаточно. Толпа, которая смотрела, просто потеряла до речи. Этот человек в броне несся на него с полной скоростью, но по-прежнему был поднят вверх и отброшен в сторону Лин Мини. Этот юноша был просто злобный монстр в человеческой форме. Джу Янь наблюдал эту сцену издалека в своем экипаже, Его лицо становилось все более мрачным. Ван и Гау – это бесполезное ведро риса. Даже этот человек знал, что он был картошка на ножках. Он также имел силу лошади, которая поддерживала его, но именно его выбросили. Тем не менее, он также ожидал такого результата. Он просто не думал, что контратака Линмина была такой неожиданно жестокой. Именно тогда раздался шум приближающейся толпы. «Что, черт возьми, происходит? Кто-то посмел нападать на других в общественных местах?» Как только Лин Мин посмотрел вверх, он увидел Ван Эй Гао, который привел толпу. Он фыркнул про себя. Очевидно, что этот человек все это хорошо спланировал. Ван Эй посмотрел на человека, который был отброшен Лин Минем, и он почувствовал, как его сердце подскочило. Эта сила была поистине ужасающая. Но его ум успокоился, когда он вспомнил толпу людей, которых он привел, чтобы поддержать его. Ван Эйгао осмелел. Он стиснул зубы и посмотрел на Лин Мин на свирепо. «Лин Мин, ты ублюдок! Снова и снова ты избиваешь моих людей! Я не собираюсь придираться к этим мелким деталям, но на этот раз ты зашел слишком далеко! Идите, приведите его ко мне! Возьмите его! Если убьете его, я возьму ответственность на себя!» Ван Эйгао героически махнул рукой, но неожиданно, даже после того, как он произнёс команду, никто не двигался. Убить его, и он будет нести ответственность, какая дерьмовая шутка, если он убьёт нас, он также будет нести ответственность. Большинство в толпе было только на первом этапе трансформации тела, и некоторые из них были на втором этапе. Но тем не менее, их можно считать слабее, чем кто-то на той же стадии. Они все видели ужасающий образ Лин Мина, как он метнул человека на лошади, и эта картина запечатлелась в их сознании. Разве пытаться нанести ему вред? Не есть риск для жизни? Лин Мин улыбнулся и сказал, «Как по истечении трех месяцев твоя группка присмыкающихся любовничков до сих пор не стала лучше?» Мир боевых искусств, глава 30 -я. Избиение генеральского СНК. Как только Линмин упомянул три месяца, Ван Эй будто бы заполыхал. Это было самое большое унижение, которое он когда-либо испытывал в своей жизни. «Чего вы ждете? Вперед! Вы хотите, чтобы я разобрался с вами позже?» В этой группе приспешников, которые следовали за Ван Эй были те, кто издевались над мужчинами и преследовали женщин. Ван Эй был тот, кто выступал в качестве их высокого зонтика. Если бы Ван решил бы их выкинуть, они бы не смогли защитить себя от мести за свои проделки. Их бы долго мучили, пока они не признались бы во всем содеянном. Им некуда было идти в городе небесной удачи. Думая об этом, группа людей приготовилась и решилась сделать то, что должно. Они не решались напасть на него и вместо этого просто побежали, чтобы принять весь удар на себя». Глаза Лин мина были холодными, он использовал свою правую ногу и поднял копье. Крепко схватив его рукой, он махал им по направлению к группе бежавших приспешников. Каждый раз, когда он делал движение по отношению к ним, было похоже, что он подметает кур. От пяти до шести человек взлетали в воздух с каждым движением. Стоны печали и боли стали задерживаться в воздухе. Эти слабаки были поистине жалкими. Как только они падали на землю, они начинали стонать. Видя это, у Лин Мина не было слов, чтобы сказать что-нибудь. Он просто слегка отогнал их, даже не используя четверть своей силы. Это не должно было быть настолько больно. Хотя эти маленькие идиоты все были просто мешками риса и притворялись, когда Лин Мин скашивал по семь или восемь человек каждый раз. Он шокировал прохожих, и они начали толпиться вокруг него. В мгновение ока только один Ван Эггау остался, начавший паниковать и отступать в обратном направлении. Видя, что Лин Мин подходит к нему, снаружи его вид был жестоким, но он был близок к обмороку. Он сказал, линмин что ты хочешь? Я предупреждаю тебя не действовать слишком необдуманно, иначе твоя смерть будет очень некрасивой». Лин Мин посмотрел на него, как будто он был каким-то жуком, и холодно сказал, «Даже гнилые листья имеют четкие вены. Как тот, кто практикует боевые искусства, как ты, может потерять свой позвоночник вот так, как трус. Ты беспокоишь меня снова и снова, и я уже терпел тебя два раза. Если я смирюсь с тобой снова, то по каким тогда причинам я занимаюсь боевыми искусствами?» Когда Лин Мин сказал это, он сразу же оказался перед ван и Гао. Гусиные волосы Ван Эйгао поднялись, и он почти обмочил свои штаны. У него была только одна мысль на уме. «Этот Лин Мин сошел с ума? Он посмеет ударить меня?» «Как ты смеешь? Мой папа!» Ван Эйгао закричал жалобно, когда Лин Мин ударил его в живот. Кулак Лин Мина содержал скрытую энергию, несмотря на то, что он не достиг струящегося как шелк. Он сделал шаг и сделал один изящный удар. Энергия кулака проникла в органы Ванны Гао, и он откашлял глоток крови. Лин Мин использовал другую руку, прицелился и ударил в правую щеку Ванны Гао со звуком «Па!». Ванны Гао завращался, как волчок, и шлепнулся на землю в виде звезды. Одна сторона его губы была разбита ладонью Лин Мина, и оттуда вывалился зуб. «Ты! Ты!» Ван Эйгао закрыл рот, он посмотрел на свои окровавленные руки, и его глаза покраснели от гнева. Он вырос в кабинете генерала, и никто и никогда не смел ударить его. Он протянул свой окровавленный дрожащий палец к Лин Мину. «Я... я убью тебя!» «Убьешь меня?» «Возможно, у тебя не будет такой возможности!» Лин Мин сделал шаг вперед, его рука держала копье. Убийственное намерение начало исходить от него. Чувствуя это убийственное намерение и видя, что его шея была на расстоянии меньше половины фута от копья, уверенность в себе и гнев Ван И Гао были полностью уничтожены. Он упал на пол и начал ползти прочь так быстро, как только мог, крича: "Убийство, убийство!" Ленмин знал, что при ярком дневном свете он не мог убить сына генерала, несмотря на то, что удар был наполнен скрытой энергией. Это была очень медленная, нефатальная атака, которая только дала Ван Эйгао почувствовать боль. Что касается его разбитой губы, хотя это будет больно, это можно вылечить некоторыми лекарствами. Но на главной дороге стало раздаваться больше ударов копыт. Лин Мин посмотрел и увидел, что прибыл тридцатилетний мужчина, у него были усы, и он носил одежду капитана с мечом, что висел на его талии. Он ехал сюда быстро, а за ним несколько дополнительных офицеров. Вид этих должностных лиц был для Ван Эйгао как будто свет в конце туннеля. Он громко закричал «Спасите меня! Спасите! Он хочет убить меня!» Потом он бросился к ним. Лин Мин увидел этих офицеров, и он нахмурился. Он вдруг понял цель действий Ван Эйгао. Его цель состояла в том, чтобы вызвать неприятности. Правда была в том, что он не ожидал, что человек на лошади или даже его приспешники смогут сделать что-нибудь, чтобы причинить ему боль. Но он хотел создать некоторые проблемы с тем, чтобы правительство, которое поддерживает вступительный экзамен седьмого главного военного дома, прибыло сюда и арестовало бы его. После того, как он был бы арестован, он пропустил бы вступительный экзамен, Он мог бы даже быть осужден и заключен в тюрьму. «Что здесь происходит?» Сказал капитан Джао Миньшань. Ему было 35 лет, и он был на четвертой стадии трансформации тела, а также занимал должность капитана полиции города Небесной Удачи. Джао Миньшань спросил тех, которые ползали по земле, как жалкие жуки. Те, которые были ранены, начали ползти к нему, как будто они повторно зарядились энергией. Это было то, о чем Лин Мин уже догадывался раньше. Они стали указывать на Лин Мина все сразу. «Он бил нас! Он был в заговоре с целью убить нашего молодого мастера!» «Ваша честь, пожалуйста, посмотрите на травмы на наших телах! Этот парень борется с копьем! У меня, к счастью, быстрые рефлексы! Я получил только перелом кости!» Человек поднял рубашку. Большая синяя линия на груди была видна. Прямо сейчас Лин Мин также держал копье. Можно сказать, что доказательства были убедительными. «Большой брат Джао, ты должен выслушать меня!» Как только Ван Игао открыл рот, снова пошла кровь. Этот парень был просто слишком жалок, и он совершенно точно имел непредставительный внешний вид. Джао Мин Шань быстро передал лекарство Ван Игао, как капитан Джао Мин Шань всегда держал лекарство при себе. Естественно, они были не очень хорошего качества. Даже когда он выл и рыдал, Ван Эйгао нанес лекарство на его рот. Лекарство было эффективным, и боль Ван Эйгао была смягчена только немного. «Большой брат Джо, ты должен добиться справедливости для меня!» Ван Эйгао посмотрел на Лин Мина с ненавистью. Он не думал, что Лин Мин ударил бы его. Он решил, что убьет его. Он просто должен был отправить его в тюремную камеру, а потом он найдет способ справиться с ним, убить его, покалечить его. Там не было бы никакого способа сбежать. Нет, убить его было бы слишком легко. Лучше бы позволить ему валяться в страданиях. Такого рода дела не были чем-то, что волновало отца Ванны Гао. Он проиграл спор и проиграл молодому мальчику на первом этапе. И только получил его имя наоборот. Ван Ян Фэнь был, конечно, в ярости по этому поводу. И эти издевательства, что также сделало коллегами несколько гражданских лиц. До тех пор, пока это не нарушает репутацию семьи, на такие дела Ван Ян Фэнь просто не обращал внимания. Думать о том, что он мог бы, возможно, среагировать на это дело, не было необходимости. Думая об этом, Ван Ян почувствовал, что его сердце, наконец, будет освобождено. Несмотря на то, что он был ранен, боль носит временный характер. Что было самым важным, так это то, что он отпустит гнев из своей груди. Все было, как планировал Браджу. До тех пор, как они могли бы написать правду о происшествии, то они могли бы использовать руку власти, чтобы угнетать других. Джао Меньша не был дураком. Он был в полиции в течение многих лет. Он был капитаном, потому что он был умным и быстро вскочил на ноги. Он только осмотрел сцену и точно угадывал в большинстве ситуации. Этот молодой мальчик обидел дом генерала. Несмотря на то, что он устроил ему возбучку, этот молодой мальчик повредил кого-то из дома генерала до такой степени. Он оценил его жизнь как закончившуюся. Как капитан, он должен был быть осведомлен о влиянии основных игроков города Небесной Удачи. Позиция Джао Миньшань в правительстве не была высокой, он совершенно не мог расшевелить эти силы, так что Джао Миньшань научился выживать в трещинах. С такой проблемой в его руках, кто был неправ и кто был прав, он не смотрел на факты, а смотрел на прошлое. Мало того, что отец Ван и Гао, генерал вооруженных сил, содействовал ему, но даже если бы и не содействовал, то ему бы все равно пришлось бы смотреть на громкое имя генерала Ванн. В своем сердце он понимал эти вещи, так что он был решителен. Он махнул рукой, и офицер отъехал и стал осматривать травмы людей на земле. Затем он осмотрел копье Лин Мина, противопоставил им шрамы и сказал, «Да, эти раны от копья». Джао Мин Шань кивнул и сказал Лин Мин, «Имя». Лин Мин уже догадывался, что Джао Мин Шань подготовился сделать. Он вызывающе уставился на Джао Мин Шаня и откровенно ответил, Лин Мин. Глядя в глаза Лин Мину, Джао Мин Шань почувствовал слабое презрение, что было неуместным. Он также не чувствовал себя хорошо, когда он сказал «Тут все понятно, это ты их избил, есть что сказать в оправдании». «Тут все понятно? А вы не пробовали спрашивать? У других людей, а не только у группы Ван и Гао». нахмурился и подумал, что этот человек был не в себе. Он думал, что смерть нависла над этим мальчиком. Этот мальчик, почему он должен был ударить Ван и Разве он не знал, что его отец был руководителем вооруженных сил охраны города Небесной Удачи? Хотя генерал Ван не терпел идиотизм своего сына и даже наказывал его часто, это не означало, что он позволил бы другим ударить своего сына, так как это было равносильно удару по его лицу. Этот мальчик Лин Мин не мог быть с какой-то серьезной поддержкой, Вид его одежды только подтвердил это. Это должно быть какое-то личное дело. Джао Меньшайн вздохнул и сказал. «Я, конечно, прошу случайных, но сначала попрошу тебя вернуться со мной, чтобы записать устное признание. Кто-нибудь останется здесь для записи заявлений. Ты будешь находиться там, пока экзамен не будет закончен». До тех пор, пока люди не так глупы, чтобы спорить с властью, они не станут открывать свой рот. «Если кто-то решится что-то сказать». «С ним быстро разберутся!» «Пойдем!» Как только Джао Миншайн махнул рукой, два офицера стали подходить с веревкой. Ван Игао Дьявольски усмехнулся. «Борьба со мной! Ха-ха! Давай посмотрим, как ты сейчас умрешь!» Когда Лин Мин увидел двух офицеров, подходящих с веревкой в руках, Лин Мин отряхнул рукава и холодно сказал, «Вы хотите связать меня? Но как только вы это сделаете, для вас не будет никаких хороших последствий!»